Глава 7. Скорость была огромной. Дикан Морган почувствовал, как заложило уши, а тело буквально вдавило в кресло. Но в следующий момент трай испытал иные ощущения. Он словно мчался с высокой горы к подножью, а сердце ухнуло вниз. Железное монстра приступило к снижению. Весь путь занял несколько минут, но для Райнера время растянулось. Он покосился на Марвел, и невеста ему подмигнула. Судя по всему, поездка её забавляла. Наверняка она перемещалась в Энгвельт на катапульте не впервые. Наставник гильдии с непроницаемым лицом важно восседал в кресле, словно общался в храме с богами, а не трясся в сомнительного вида капсуле. Сама идея Раю понравилась, и он задумался, как бы встроить подобный аппарат в дирижабль на случай падения, так пассажиров можно катапультировать на землю, и у них появится шанс выжить. Но сейчас не самое подходящее время для подобных размышлений. Аппарат стремительно приближался к земле. Сквозь свист рассекаемого корпусом воздуха Морган расслышал неприятное дребезжание. В этот же момент наставник вдавил один из рычагов в пол, а уже через несколько секунд аппарат столкнулся с земной поверхностью. Но жёсткого удара не последовало. Дно судна мягко оттолкнулось от земли, затем вновь опустилось, словно покачиваясь на волнах. Райда догадался, что сработала подушка и пружины. Такие же недавно команда Леканова разработала для заплатки, и дирижабль при определённых условиях мог производить вертикальную посадку. Но полёт на скоростной катапульте и дирижабли с медленным ходом не шли ни в какое сравнение. Давненько Лэр Морган не испытывал подобных эмоций. Наверное, со времени дуэли с Саткинсом, когда страх перемешивается с эйфорией, желанием рискнуть и ощущением собственного могущества, жаль иногда ничем не подкреплённого. Наконец, кабина окончательно приземлилась, путешественники отстегнули ремни и поднялись с кресел. А стражи Ингольда не за секут катапульту не удержался от вопроса Райнер. Мы провели в полёте всего несколько минут, пояснил наставник. На пограничной стене два раза в сутки меняют накопители в магических ловушках. 3 минуты достаточно для того, чтобы катапульта пролетела незамеченной. Да и артефакты позволяют создать иллюзию и снизить внешние шумы. Очень удобно для тех, кто желает попасть в тёмную часть столицы быстро, минуя службу досмотра. Из всего сказанного Райна разо-интересовали последние слова. О работе катапульта он задумается чуть позже, когда в кабинете разложит чертежи и проведет расчеты, а вот приземление в темной и опасной части города будоражило. — Ты раньше бывал в Ингвальде? — поинтересовалась Марвел, поправляя одежду. Она достала из кармана длинную тряпицу, которая напоминала знатно проеденный молью шарф, и намотала на шею, прикрывая нижнюю часть лица. — Я был с официальным визитом в Айзен Митте. Признался Рай. 7 лет назад две могущественные империи Белавия и Ингольд пришли к мировому соглашению и возобновили отношения, а Райнер за своё участие в переговорах выторговал у Алитара замок Вайсбери. Правда, сотрудничество двух империй шло медленно, с формальными отписками, то и дело возникающими претензиями, но всё же шло. Появился паровоз, курсирующий раз в месяц между столицами. Моргана тогда поразили помпезное здание вокзала и порт дирижаблей с высоченными пристыковочными мачтами и стеклянными лифтовыми кабинами. А на западе Белави открыли пограничный пост, где видавший виды дирижабль перевозил тех, кто был не в состоянии заплатить за переезд в комфортных условиях. Вторая стоянка дирижаблей для скромных судовношек второго класса находилась в тёмной части города. Райнер вспомнил, что столица Ингвельда делилась на две зоны: центральный Айзенмидт И Дункельмит, окраины или город тёмных улиц, как называли эту часть местные жители. В Айзенмитте жили аристократы. Там находились дворец, здание парламента, театры, роскошные магазины, вокзалы и эллинги для судов первого класса. В городе Тёмных улиц располагались мануфактуры, рынки, мелкие лавки и дома терпимости, там обитали бедняки. Две зоны разделила стена. Каменное ограждение пересекало весь город и тянулось вдоль реки. Нище бродом без тщательного досмотра и веской причины в Айзенмидт было не попасть. Да и аристократы лишь не раз не появлялись в тёмном городе. Можно остаться не только без кошелька, но и без головы, значит, в городе тёмных улиц не было, уточнил наставник у Райнера, отвлекая от мысли. Что ж, вам предстоит увлекательное путешествие, Лер Морган. Наставник нажал на второй рычаг, приводя в действие ещё один механизм. Дверца люка заскрепела, послышались шаги и возня встречавших. Марвел в образе сырванца первой направилась к выходу, и тут же чьи-то сильные руки подхватили её. "Еже, неужели ты опять посетил наш рассадник зла?" раздался хриплый мужской голос, и чудушный мужичонка в трепетах заключил Марвел в объятие. "Тише ты, курц, ростривожишь, стражи порядка." Хоть мы и мы платим, но разборки с властями нам ни к чему. Произнёс Дравяк и поднял световой кристалл к лицам прибывших на катапульте. Особой надобности в этом не было, как и в Эльхасе, ночи в Ингвальде были светлыми. Но незнакомца явно заинтересовал Лер Морган. Прищурившись, он поинтересовался у Эжена. "А что это за фронтик с тобой?" "Так это папаша мой", сиплым голосом пояснила Марвел, перевоплотившись в мальчишку. «Ежа, не про него ли ты в прошлый раз говорил, что он нарушил закон в Белаве и стибри в какой-то ценный артефакт из городского хранилища? Тебе тогда срочно пришлось покинуть Ингвальд, чтобы переправить родственников в Дорданию». Вновь раздался голос первого встречавшего, и Райнер наконец-то его рассмотрел. Щуплый мужчина ростом был с Марвел, одежда такая же, как и на Моргане. Длинный сюртук, одет на гулое тело, тощую шею обхватывал шарф, на голове красовался цилиндр. Симпатии незнакомца были на стороне Эжена, Райнера же мужчина сверлил недобрым взглядом. «Ага, он и есть. Папаша мой непутёвый!» — радостно подтвердила Марвел, сплюнув на землю и таким образом выразив своё отношение к родителю. «Мало того, что те деньги, которые я заработал у вас, пропил, так теперь ещё и в Дардании наследил. Пришлось переправлять в Ингвальд через Эль-Хас». «Ежели и здесь не приживется, я умываю руки». Здоровяк, который с интересом рассматривал Райнера, задержал взгляд на его железном протезе, а затем бросил суровый взгляд на Марвел. «Ты, молец, на отца не гони. Батя — это святое. По всему видно, хороший человек, просто времена у него тяжелые. Вон профессии тебя обучил. В воровском деле ты шустрый. Так что не зарывайся, помоги родителю». Райнер изо всех сил старался подавить улыбку и не выказать удивления. Да при таком гриме это невозможно. Один накладной нос чего стоил, лишний раз не чихнуть. А накладные брови так придавили верхние века, что не моргнуть. Но чуть позже он обязательно задаст вопрос о невесте. Морган, конечно, знал, что у нее богатое прошлое, но не ожидал, что настолько. — Ой, я чего? Я и не отказываюсь ему помочь, — набычился Эжен. Папа не говорит, что корешок у него здесь давний притаился. Денег ему должен. Вот мы сюда и причалили. — Вот это верно. Осядете в городе темных улиц, дел найдете по душе. Здоровяк ударил Марвел кулаком по плечу в знак одобрения, и она чуть не отлетела в сторону. Хорошо, Рай уже подошел ближе и схватил сына за плечо, не позволяя упасть. — Курц, так ты нам поможешь? Марвел обратилась к щуплому мужичку. «Да уж поспрашивал я об этом корешке. Ну и работёнку-то мне подкинул. Да ещё за день надо было управиться». Понизил голос тщедушный. Оказалось, что у этого артефактора полицай на хвосте. Так просто к нему не подступиться. Но детали опосля об отрём. Сперва хотелось бы оплату получить. Сам понимаешь, за так только звери плодятся. Марвел кивнула, а Курц замолчал, отложив разговор. К тщедушному издоровяку присоединились еще трое. Вид у них был потрепанный, словно вещи нашли на мусорной свалке. У одного из мужчин вместо ноги виднелся железный протез, который он не скрывал, подогнув штанину до колена. Незнакомцы подошли к аппарату и принялись толкать тот к рельсам. Несмотря на тяжесть, они довольно-таки быстро подтащили монстру к конструкции для запуска катапульты, собранной из рельсов и деревянных балок. Морган наконец-то смог рассмотреть механизм, напоминавший огромный поршень. Именно он придал мощный толчок кабине при взлете. Как и в Ильхасе, механическая катапульта стояла на поляне, скрытая маскировочными деревьями. Пока незнакомцы прилаживали аппарат к рельсам, Курц вновь обратился к Эжену. — У вас есть где затихариться? Если надо, б нам подсоблю. — Подсоби! — Нам бы временно затесаться на фатеру, а там по Папашен кореш снабдит деньгами, тогда снимем кануру. откликнулась Марвел, копируя местный говор и коверкая словечки. Главное, чтобы тот фрейрок об ихней с Папашей дружбой не забыл. Так на то есть друзья, чтобы напомнить. Оскалился в щербатой улыбке Курц и подмигнул Леру Моргану. Дикан многозначительно кашлянул, стараясь сдержать лицо. Он никак не мог поверить в то, что Марвел в короткие сроки организовала поездку в Ингульт и надеялась уже сегодня встретиться с читером, а следующей ночью вернуться в Белавию. В этот момент Марвел толкнула зазевавшегося Райнера локтем в бок. Шевели парнями по Паша. В чайни на курорт приехали. <къем> Морган выдал неопределённый звук, памятуя о наставлениях невесты поменьше говорить и последовал за ней. Худащавый тип направился по тропинке вглубь леса, бросив подельникам через плечо: "Ну, бывает, братцы, я отчалил". Те буркнули в ответ, Марвел в образе жена махнул рукой на последок, а Райнер не выдержал и по старой привычке произнёс: "Благодарим за тёплый приём, господа". Невеста дёрнула декана за рукав, а Морган расслышал, как здоровяк, который ранее защищал попашу и жена, обратился к напарникам: "Вот что значит культурный человек". Небось, в Дордании господам важным прислуживал. А что пьющий? Так кто ж не пьет-то? Дальнейший разговор гости из Эльхаса уже не слышали. Они удалялись все глубже в лес. Декан Морган про себя отметил, что наставника уже на поляне не было. Он словно испарился. И никто не спросил, куда делся седовласый гость со шрамом. Интересно, местные догадались, что в Ингвальд пожаловал сам наставник гильдии сыщиков? А может, его здесь не знают в лицо? Или же дело в другом? Об этом тоже стоит спросить у Марвел, когда они останутся наедине. Спустя четверть часа Курц вывел мистера Жуля Валле и его сына и жену на дорогу. Уобоченный чёрным пятном темнел техномобиль. Райра осмотрел, что тот собран из разного старья: заднее крыло помято, крышка капота приподнята, выхлопная труба держится на честном слове. Разместившись в пропахшем табаком салоне, Курц с водительского места повернулся к гостям и сразу перешёл к делу. «Не всё чисто с вашим дружком-читером. Но адресок я его раздобыл. Сейчас отвезу вас в ночлежку к мамаше Гебек. Там можно разжиться одежонкой. Смотрю, вы прибыли налегке. Хорошо же вас прищучили копы в Дордании». Марвел достала из-за пазухи свёрнутой трубочкой местные банкноты Выдернула несколько и протянула дельцу, интересуясь. «А что не так с папашиным дружком?» «Благодарствуйте!» Тучий подхватил деньги и по слюняве в палец пересчитал купюры. Довольно крякнув, он убрал банкноты в карман и обратился к Моргану. «Дружок твой, появился в Ингвальде год три назад, поселился в Айзенмите, открыл артефакторную лавку. Видать, деньг у нас платят больше, чем в его Дардании». Мужик он рукастый, делал такие артефакты, что лучшие мастеровые могли позавидовать. Так и случилось. Ктот наклепал на него властям, дескать, гер читер жольничит. Жаль мужика. Ему бы сразу в дом к мельтя осесть, в городе тёмных улиц своих не сдают, да и с полицаями всегда можно договориться. А в железном городе за ним сразу пришли и знам дело, тут же нарисовался палач. Полочу переспросил Райнер. Ага, так мы называем имперских дознавателей и провицев. Все эти тайны выпотрошат изнутри, если защиты не ставить. Поэтому в тёмном городе каждый малец знает: делай, что хочешь, но носи амулет, а лучше не попадайся Полочу. Ну если корешок жив, значит отпустили его в итоге, уточнила Марвел. Не то слово, как жив. Ему вернули лавку, да ещё охрану приставили, бутон важный гусь. И вроде продолжает работать артефактором. Но вот что я скажу, а лица за просто так по стени будет. Да из каких ржавых дирижаблей ему выпала такая карта, как внимание полицейев? И чего ты думаешь? вновь спросила Марвел. А чего тут думать? Нам отдела Разглядел палач что-то в его воспоминаниях, какую-то ценность читер для властей представляет. Но вот какую узнать не берусь. Наш человечек, который работает по лицам в Лайзенмити, мелкая сошка, многого не знает, но помощь посильно окажет. Курт, выжидающе посмотрел на гостей. Как бы нам встретиться с читером и продолжок ему напомнить. Твой человечек поможет. за вознаграждение. «Если бы я тебя не знал, Ежи, ни за что не взялся бы за это дело. Ведь надо б на не только встречу по-тихому состряпать, но и провести вас в Айзенмит. Но ты ж не ферок надёжный, в деле себя показал, так что помогу вам со встречей», — разъяснил Курц, который наверняка уже обо всём договорился и определил за услуги ценник. «Помоги. Должок охоту вернуть». Хохрепел Райнер, стараясь перенять словечки у собеседника, чем заслужил у сына одобрительный кивок. Ежен вытащил из пачки ещё две купюры и отдал курцу. Тот криво ухмыльнулся. Приятные иметь дело с деловыми людьми. Тогда едем к мамаше Гебек, там переждёте. С полицаями у неё договор, что постояльцев не шмонают. Я ж пока покумекаю, как обставить встречу с артефактором. Марвел в образе Ежена ударила по рукам с местным дельцом. Тот отвернулся от собеседников и завел мобиль. Райнер же задумался о предстоящей встрече с помощником Агнуса и о том, какую нелегкую работу выполняла в гильдии его Марвел, а еще о том, как мало он знал о жизни соседней империи. И теперь, проезжая узкими мрачными переулками Дон Кельмита, с любопытством рассматривал темные стены кирпичных домов и многочисленных прохожих, торопившихся в столь ранний час на работу в мануфактуре. Одежда на местных жителях была своеобразной. Сильно поношенные фраки, давно вышедшие из моды узкие брюки, старомодные высокие цилиндры, а также жилеты, надетые на грязные рубашки или голое тело, и разноцветные ботинки на толстой подошве, удобные при ходьбе по каменистым дорогам и грязи. Каждый встречный носил всевозможные защитные приспособления – От железных нарукавников до пистолей в кобуре, дубинок с металлическими шипами, костетов и острых игольчатых звёзд, закреплённых на поясе. Оружие не было под запретом. Наоборот, каждый прохожий, даже женщины, открыто демонстрировали весь арсенал, словно предупреждали, что связываться с ними не стоит. Чего уж удивляться железным протезам вместо рук и ног и окулярам с линзами в глазницах, которые местные жители даже не пытались как-то приукрасить. Вдали за крышами виднелись трубы мануфактур. Черный дым устремлялся ввысь и растекался по небу грязным пятном, а затем оседал на стенах домов. Очевидно, что камни были черны от копоти, а в воздухе разливается не утренний туман, а вредный смог. Даже в салоне мобиля ощущался неприятный запах, от которого першило в горле. Темные улицы, впитали в себя всю ту грязь и неприглядную сторону жизни, которую аристократический Ингвальд пытался скрыть от посторонних глаз. Доходный дом мамаши Гебек представлял собой два стоявших углом трехэтажных мрачных строения из темного кирпича. По меркам города темных улиц заведение считалось приличным. На первом этаже имелся кабак, а на подходе к лестнице, ведущей в номера, возвышался охранник с бычьей шеей и немигающим взглядом. Марвел ранее останавливалась здесь, поэтому её ничуть не удивило убогое канура с жёлтыми заляпанными обоями, и такого же цвета покрывало на широкой кровати. Гостям принесли еду и предложили скоротать время в компании милых дам. При этом дородная черноволосая мамаша Гебек облезала мясистые красные губы и плотоядным взглядом посмотрела на Гера Вале. Хозяйка намекнула молодому, но все еще интересному мужчине, что в ее апартаментах кровать больше, а перина мягче. Папаша Вале от предложения осмотреть кровать любезно отказался, сославшись на тяжелый переезд и плохое самочувствие. Женщина недовольно скривила рот, Но взгляд тут же потеплел, когда новый постоялец Суно у ей в ладонь купюру захлопаты. Покидая комнату, хозяйка пообещала прислать Геру Валее опытную сиделку, которая сможет поправить его пошатнувшееся здоровье. Курц на всякий случай проверил помещение и снял со стены картину с обнажённой пухлой прилесницы, убедившись, что за гостями не наблюдают. А затем сообщил, что отчалит по делам, заодно встретится с человечком из полиции, обмозгуют, как лучше обставить встречу читера со старым другом. Напоследок посоветовал не покидать здание, чтобы не светиться перед полицейями до тех пор, пока вновь прибывшие не прошли регистрацию. Проводник наконец-то ушёл, оставив гостей отдыхать. Марвел отбросила на постель шляпу-котелок, убрала гогглы в карман и подошла к окну. Сквозь небольшое прорехо в плотных шторах и мутное стекло можно было разглядеть внутренний дворик, узкий и тёмный, словно колодец. "Думаешь, всё это не зря?" с сомнением в голосе поинтересовался Райф, став у невесты за спиной. "Полагаешь, нам скажут правду?" "Вряд ли", едва слышно произнесла Марвел. "Но мы должны использовать любой шанс, любой" Райнер кивнул в знак согласия, хотя и считал подобный риск неоправданным. Перебраться в Ингвельт на катапульте с поддельными документами и под чужой личиной, чтобы услышать в ответ нет или что ещё хуже попасться полиции, так себе затея. Но он доверял возлюбленной, ставшей в этом деле верной напарницей. Да, Марвел, он доверял безоговорочно. А вот себя до сих пор корил за то, что позволил главе тайной службы втянуть их в эту авантюру. «Надо было отказать Берку», — посетовал Морган. «Тш-ш-ш! Не нужно имен. Мы все обсудим позже, не здесь. В таких местах даже у стен есть уши, хоть Курц все проверил. Но скажу так, это наша цена за свободу». Рай понимал, что найти эту проклятую лабораторию единственное условие, при котором Икар Берг согласился навсегда забыть о работе Марвел в гильдии сыщиков и не использовать её таланты в интересах империи. Но зависимость от хитрого циничного сановника злила. Райнер Морган предпочёл бы кому-нибудь заплатить или лично выполнить поручение Берга, лишь бы не подвергать жизнь Марвел опасности. Ему хотелось укрыть её от невзгод, от общения с такими людьми, как глава тайной службы или император Алитар, уберечь от любой напасти, дав своё имя и защиту. Ты выйдешь за меня? не передумала. Рай не выдержал и в который раз задал вопрос, задал шёпотом, едва выдыхая слова. Марвел повернула голову, смыриваясь в знакомые ярко-синие глаза и в незнакомое искажённое гримом лицо. «Мне кажется, это ты должен передумать после всего, что увидел и узнал обо мне». Морган сжал хрупкие женские плечи, притянув Марвел ближе. «Как я могу передумать? Ты же моя... моя...» Его шепот сорвался на хрип. Он прикрыл веки и коснулся щекой ее волос. «Это самое большее, что он мог себе сейчас позволить». «Обменяемся клятвами в Эльхасе, как только вернемся». Словно ветерок прошелестели в ответ ее слова. «Но если ты хочешь выбрать другой храм...» «Я согласен». Прерывисто перебил ее Райнер, завершая разговор. «Он планировал провести обряд в столице или в храме Айсбери, но какая разница? Эль-Хас так Эль-Хас. Морган согласен на любой вариант, лишь бы Марвел была с ним». Ещё несколько месяцев назад он даже не помышлял о женитьбе избегал словно чумы смотрин, который регулярно устраивал алтарь во дворце, Райно наивно полагал, что после истории с Изабель не сможет вновь полюбить. А теперь стоит в этой обшарпанной комнатёнке, едва прикасаясь к любимой, не имея возможности поцеловать или сжать в объятиях, но он счастлив. Абсолютно счастлив, что судьба свела его с удивительной, бесстрашной, умной девушкой, такой бесконечно одинокой, как и он сам, не умеющей выражать чувства словами, опасающейся привязанностей и зависимости от мужчины, и всё же согласившейся разделить с ним эту жизнь на двоих. Услышав стук в дверь, Ижена отошёл от родителя и очень вовремя. На пороге появились две размалёванные девицы, Наряженные в полупрозрачные платья и затянутые в корсеты, подчеркивавшие внушительные достоинства. Одна из посетительниц высоким голосом жеманно сообщила, что их отправила мамаша Гебек скрасить утро новым постояльцем. Гер Валея сошелся кашлем, а Ижен не растерялся. «Мы бы с радостью. Но, сами видите, папаша болеет. Боюсь, ему пока не до развлечения, а то опозорится и не сдюжит в самый ответственный момент». А я загляну к вам вечерком. Сейчас не до толож, друг кореша. У нас одно важное дельце наклёвывается. Гость и с сомнением посмотрели на малыша Ижена, но тот приосанился, легонько шлёпнул одной из дам по ягоднице и выпроводил девиц из комнаты, подарив воздушный поцелуй. Райнер ещё пуще расскашлялся, а нахальный поренёк подскочил к родителям и постучал по спине. Ты что творишь? Какой загляну Охрипел Рай, а Марвел услужливо подала ему стакан воды. "А что? Имею право. Здесь свободная страна. Да и денег на это дело сам заработал", выкрикнул сынок, чтобы девицы расслышали его в коридоре. А затем Марвел наклонилась к Моргану и прошептала на ухо: "Это я так для достоверности, для поддержания образа. Надеюсь, вечером нас здесь уже не будет". Для достоверности. Недовольно пробурчал Рай и тут же громко рыкнул. «Мал еще по девицам шастать! Выпарю паскудника!» И Жен на всякий случай отошел от сурового родителя и плюхнулся на кровать. Заложив руки за голову, мальчишка подмигнул папаше. А Лер Морган, процедив, заглянет он к ним, придвинул поднос с едой ближе и с жадностью набросился на завтрак. Уже остывший омлет, сосиски и булочки с хрустящей корочкой. Гости провели в доходном доме несколько часов. Все это время Райнар почти не общался с невестой, опасаясь, что кто-то подслушает разговор. А может, боялся, что не выдержит, и сотрет поцелуем хитрую ухмылку сынка, который несколько раз поинтересовался здоровьем родителя. Перекусив и прочитав местные газеты, Лер Морган не заметил, как задремал в кресле. А проснулся от громкого окрика сынули. Их вновь посетил жуликоватый курц. Вам сегодня фортит, сообщил Подельник. Скоро ваш дружок Читер отправится в баню. Место там проходное, охраны мало, да и баня удачно расположена возле городской стены. Там как раз один из наших проходов. Помнишь, Ежи? Я водил тебя этим путём. Ежэмки внул, нахлобучил на голову котелок и опустил затемнённое стёкла на очках гоггл. В Гервале последовал примеру сына, и заговорщики покинули гостеприимное заведение Мамаши Гебек в надежде никогда больше сюда не возвращаться.